Эдди откинул чёрный муслин, и из круглого туннеля, сделанного из картонной трубы трех футов в диаметре, наружу вырвалась музыка «Муравьи шагают маршем, в колонну по три, ура, ура». Я преодолел последнюю ступеньку и собрался последовать за Эдди, но ко мне быстро приблизился Морис и с неожиданной силой сжал мою руку. Эдди не оглядывался и не видел нас, стоящих у него за спиной. Он сказал, «Нифига! Подсказки будут? Иди туда, где музыка!» – сказал Морис. Голова Эдди медленно качнулась вверх и вниз, как будто он ожидал именно такого совета. Эдди не двигался. Он смотрел перед собой в длинный черный круглый туннель. Абсолютно спокойным тоном Марис сказал мне, «Не ходи за ним». Эдди, наконец, зашевелился и пополз внутрь. «Эдди!» – воскликнул я, поддавшись внезапной необъяснимой тревоге. «Эдди, подожди! Вылезай обратно!» «Черт! Как здесь темно!» – сказал Эдди, будто не слышал меня. Теперь я уверен, что он действительно не слышал меня. Перестал слышать с того момента, как сунул голову внутрь лабиринта Мориса. Мори... «Надеюсь, что впереди есть окна?» – пробормотал Эдди, говоря сам с собой. «Если будет слишком темно, я просто встану и разнесу эту фигню на куски». Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Ну ладно, поехали». Его ноги скрылись за занавеской. Морис отпустил мою руку. Я посмотрел на него, но его взгляд был обращен на расползающуюся во все стороны крепость на туннель, куда вполз Эдди. Я слышал, как Эдди пробирался по узкому ходу прочь от нас. Слышал, как он вылез из него в большую коробку, четырех футов в высоту и примерно двух в ширину. Коробка покачнулась. Должно быть, он задел одну из стен плечом или ногой. Из той коробки один туннель вел вправо, другой влево. Эдди выбрал тот, что вел в сторону Луны. Я следил за его продвижением, видел, как содрогались коробки, где он полз. Слышал глухие удары его тела о плотный картон. Потом я потерял Эдди на миг или два. Не находил признаков его местонахождения, пока не услышал голос. «А я вас вижу!» – пропел он. И я услышал стук по полиэтиленовой пленке. Поискав взглядом, я увидел лицо Эдди за окном в форме звезды. Он ухмыльнулся демонстрируя щель между двумя верхними зубами, и показал мне средний палец. Вокруг его головы вспыхивал и газ-красный пожар, производимый пузырьковой лампой. Затем Эд пополз дальше. Больше я его не видел. Но некоторое время еще слышал. Поначалу, судя по стуку и шороху на фоне приглушенной музыки, прячься в землю от дождя, он продвигался в направлении луны вглубь подвала. Шевелились коробки. Один раз я слышала, как он прополз по пузырьчатой упаковочной пленке, должно быть прикрепленный арисом в одном месте к полу. Полиэтиленовые пузырьки лопнули с резким коротким треском, как будто разорвалась дешевая хлопушка, и от неожиданности Эд выругался. Черт! Потом я снова потерял его. Затем его голос раздался снова справа от меня, совсем в другом конце комнаты. Где я слышал его в последний раз? Дерьмо! произнес он единственное слово. Впервые я различил в его тоне раздражение, пока еще смутное. Почти сразу он заговорил снова, и я испытал мгновенный приступ головокружения, от чего чуть не осел на пол. Теперь его голос пришел слева, как будто за секунду он преодолел расстояние в сто ярдов. Блин, тупик, сказал Эд и один из левых туннелей затрясся, когда он стал разворачиваться в нем. В течение следующей минуты я не знал, где находится Эдди. Затаив дыхание и сжимая потные кулаки, я стоял и ждал. «Эй!» – наконец раздался его голос, и я практически уверен, что различил в нем нотки страха. «Кто там ползет за мной?» Судя по звуку, Эд был довольно далеко от меня возле полумесяца. Последовала долгая тишина. Песня уже подошла к концу и заиграла снова. Неожиданно для себя я стал прислушиваться к ней, по-настоящему слушать. Поначалу она напомнила мне те песни, под какие мы в летнем лагере ходили строем, Но все же она сильно от них отличалась. Низкий голос прокричал один из куплетов. «Муравьи шагают маршем в колонну по два. Ура, ура!» «Муравьи шагают маршем в колонну по два. Ура, ура!» «Муравьи шагают маршем в колонну по два. Вот платы перешли они и ушли под землю». А в лагере, если я правильно помню, мы пели что-то про муравьишку, который остановился, чтобы вынуть камешек из ботинка. Меня пугало бесконечное снова и снова повторение этих слов. «Что у тебя с музыкой?» спросил я Мариса, пленку заела или записана только одна песня? Не знаю, сказал он. Музыка сама заиграла сегодня утром и больше не останавливалась. Весь день играет. Я повернулся к нему, чувствуя, как в груди закололи ледяные иглы ужаса. Что значит не останавливалась? Я даже не знаю, где она играет, ответил Марис. «Это не я ее включил!» «У тебя там нет магнитофона?» Мари мотнул головой. И я позволил панике взять надо мной вверх. «Эдди!» – заорал я. Ответа не было. «Эдди!» – позвал я еще раз и пошел через подвал, перешагивая и перелезая через коробки, двигаясь к полумесяцу, где я в последний раз слышал голос Эдди. «Эдди, где ты?» Из невозможной дали. До меня донеслось несколько слов, обрывок фразы. Дорожка из хлебных крошек. Голос даже не был похож на голос Эдди. Он монотонно цедил слова, как один из накладывающихся друг на друга голосов в той безумной песне «Битлз» «Революция 9», кажется. Я не мог определить источник звука, находился ли он впереди меня или позади, Я поворачивался то в одну сторону, то в другую, стараясь понять, где прозвучали слова. И вдруг музыка оборвалась. Муравьи на тот момент шагали в колонну по девять. От неожиданности я вскрикнул и оглянулся на Мариса. С канцелярским ножом в руке, наверняка из моей тумбочки, он опустился на колени и разрезал скотч, соединяющий первую коробку лабиринта со второй. «Все? Его больше нет, – сказал Морис. – Дело сделано. Он отделил коробку от лабиринта, сложил ее и поставил у стены. Какое дело?» Он не поднимал на меня глаз. Методично, один переход за другим, он вспарывал скотч, складывал коробку, отставлял в сторону. Потом сказал мне, «Я хотел помочь тебе. Ты говорил, что его не прогнать, поэтому я заставил его уйти». На краткий миг он вскинул на меня свои большие глаза, словно видевшие все насквозь. «Он должен был уйти, иначе он не оставил бы тебя в покое». «Господи!» – выдохнул я. «У тебя не все дома. Я знаю, но теперь ты окончательно сдурел. Что значит его нет? Он здесь. Он должен быть здесь, в этой комнате. Он в одной из коробок. Эдди!» У меня начиналась истерика. «Эдди!» но его действительно не было. Я знала это. Знал, что когда Эдди вошел в коробки Мариса, он выпал из нашего подвала и очутился в совсем другом месте. Я опять стал обходить крепость, заглядывая в окна и разрывая натянутую на них пленку. Я стал ломать катакомбы, руками отдирал скотч, переворачивал коробки, заглядывал в них. Я бросался на один туннель за другим, спотыкался и падал. В одной из коробок стены покрывал калаш из снимков слепых людей. Старики с молочными глазами на морщинистых лицах, негр в черных круглых очках с гитарой на коленях, камбоджийские дети с повязками на глазах. В коробке не было окон, и калаш не был виден тому, кто оказался внутри нее. В другой коробке с верхней грани свисали розовые ленты липкой бумаги от мух, но вместо мух к ним прилипло несколько светлячков, все еще живых. Они на мгновение вспыхивали желтовато-зеленым огоньком и гасли. Тогда мне не пришло в голову, что в марте невозможно раздобыть живых светлячков. Третья коробка была выкрашена изнутри небесно-голубым цветом и по-детски неумело разрисована черными птицами. В углу этой коробки лежало, как мне показалось, нечто вроде игрушки для котов. Комок пыльных, посеревших от времени перьев. Однако, когда я отшвырнул коробку со своего пути, из нее выскользнула мертвая птица. Ее тельце высохло, глаза ввалились в череп, оставив маленькие черные глазницы, словно выжженные сигареты. Я чуть не закричал при виде этого трупика. Содержимое моего желудка рвануло вверх, во рту появился привкус рвоты. Потом я почувствовал, как Морис взял меня за локоть и повел к лестнице. «Ты и не найдешь его, так», — сказал он. «Пожалуйста, сядь, Нолан». Я послушно сел на нижнюю ступеньку, борясь со слезами. Я все ждал, что откуда-нибудь выскочит смеющийся Эдди. «Здорово я тебя наколол, а?» И одновременно понимал, что такого не случится никогда. Я не сразу осознал, что Морис опустился передо мной на колени, словно собирался предложить руку и сердце. Он внимательно смотрел на меня. «Может быть, если я восстановлю все, как было, музыка снова заиграет, и ты отправишься на его поиски?» – предложил он. «Только я не думаю, что ты сможешь выйти обратно. Там двери открываются только в одну сторону. Ты понимаешь, Нолан? Внутри это больше, чем кажется снаружи». Он не отводил от меня своих ярких глаз-блюдец, а потом добавил со спокойной уверенностью. «Я не хочу, чтобы ты заходил туда» но если ты скажешь, я сделаю все, как было. Я посмотрел на него. Он глядел на меня в ожидании, вопросительно склонив голову на бок. Это делало его похожим на синичку, сидящую на ветке и прислушивающуюся к стуку дождевых капель по дереву. И я представил, как он тщательно восстанавливает все, что сломано в последние 10 минут. Потом вообразил, как откуда-то из коробок Зазвучит оглушительная музыка. Вниз, под землю, от дождя. Если музыка заиграет снова, я закричу. Я не вынесу этого еще раз. Я покачал головой. Марис отошел и продолжил снос своего сооружения. Почти час я сидел на нижней ступеньке и наблюдал за тем, как Марис разбирает крепость. Эдди из нее так и не вышел. Больше не раздалось ни звука. Потом хлопнула входная дверь. Из дома престарелых вернулась мама, застучала сапогами по полу над нашими головами. Она позвала меня, попросила помочь ей разобрать сумки с продуктами. Я поднялся, перетащил от двери сумки, выложил продукты в холодильник. К ужину вышел из подвала Марис и сразу после еды вернулся обратно. Разбирать проще и быстрее, чем создавать. Это верно по отношению ко всему в нашей жизни, кроме, может быть, брака. Около восьми часов вечера я заглянул в подвал и увидел лишь три стопки сложенных коробок, каждая с фут высотой и голый бетонный пол. Марис заканчивал подметать мусор. Он остановился и взглянул на меня непроницаемым чуждым взглядом. И меня пробрала дрожь. Он вновь вернулся к уборке двигая щеткой короткими отмеренными дугами. Вжик, вжик, вжик. Я прожил дома еще четыре года, но больше никогда не заходил в подвал к Марису. К тому времени, когда я поступил в колледж и уехал, Марис перенес в подвал свою кровать и редко поднимался оттуда. Спал он в низкой хибаре, которую выстроил из пустых бутылок из-под лимонада и аккуратно вырезанных кусков пенопласта. От той крепости уцелел лишь полумесяц. Через несколько недель после исчезновения Эдди мой отец отвез Луну в школу для детей с особенностями развития, где по-прежнему учился Морис. На конкурсе поделок ей присудили третье место. Морис получил 50 долларов. Что случилось с Луной после этого, я не знаю. Как и Эдди Прайор, она не вернулась. Первые недели после исчезновения Эдди мне запомнились три события. В ночь, когда это случилось, уже во втором часу, ко мне в комнату вошла мать. Я лежал на кровати, свернувшись калачиком под простынёй. Я не спал. На матери был розовый махровый халат, прихваченный поясом. Свет, падающий из коридора в приоткрытую дверь, заставил меня прищуриться. «Нолан, сейчас звонила мать Эда Прайора». Она обзванивает всех его друзей. Он куда-то пропал. Она не видела его с тех пор, как он с утра ушел в школу. Я сказала, что спрошу у тебя, может, ты что-то знаешь. Он сегодня заходил к нам? Я видел его в школе, — сказал я и замолчал, не зная, что говорить дальше, о чем можно рассказать без риска выдать себя. Мать, скорее всего, решила, что пробудила меня от глубокого сна, что я еще не очнулся, и не способен быстро соображать. Она спросила: он ничего не говорил тебе? Не помню. Кажется, мы поздоровались. Больше не помню ничего. Я сел в кровати, отворачиваясь от света. В последнее время мы не часто виделись. Она кивнула. Что ж, может, это и к лучшему. Эдди неплохой паренек, только слишком любит командовать. «Тебе не кажется, с ним тебе трудно быть самим собой?» Понимая, что мой голос звучит напряженно, я спросил. «Его мать звонила в полицию?» «Да, не волнуйся», – успокоила меня мать. Она неверно истолковала мои интонации и подумала, будто я тревожусь о благополучии Эдди, хотя меня волновала только собственная безопасность. Она думает, что он прячется у одного из своих дружков, Кажется, он раньше так делал. Он не ладит с ее приятелем. Она сказала, что однажды он убежал на целые выходные. Мать зевнула, прикрывая рот ладонью. Но можно понять ее беспокойство после того, что случилось со старшим сыном. Надо же, сбежал из колонии и бесследно пропал. Раз и нет мальчишки. — Это у них семейная, наверное, — выдавил я. — А? Что? Привычка исчезать, пояснил я.